Глава 11. Драген. Я в упор смотрел на импера, наслаждаясь ходившими нахалёных щеках желвоками, побелевшим лицом и яростью в синих глазах. С ранних лет не долюбливал этого мальца. Изначально ещё поражался, как он может настолько пренебрежительно относиться к обязанностям наследного принца, но потом смирился. Мне не под силу его исправить. Потому с некоторых пор не упускал ни единого шанса ткнуть носом в его же оплошности словом или действием. "Что же вы так холодны?" ехидно осведомился я. "Сиена Сметана, судя по вашим словам, была такой страстной или не признали при свете дня?" "Но я не смею," я поднял руку и с укором посмотрел на девушку. Та всё поняла и замолчала. "Больше не смей я открывать рта без разрешения." А вот лицо принца пошло пятнами. Губы сжались в тонкую линию. Я сдержал улыбку, с удовольствием наблюдая за страданиями юнца и попыткой держаться достойно. По делом тебе, избалованный сластолюбец, прежде чем впускать незнакомку в свою постель, надо убедиться, что у неё нет зелья и намерений обокрасть глупца. В ожидании ответа я не отводил от принца пристального взгляда. Смолчать он не в силах, ведь не дурак и должен понимать, что дело дрянь. Девчонка, которая его соблазнила, опоила и украла артефакт, оказалась одной из официальных невест. Да ещё выглядела хуже всех нищен на Крайсана. Не могу сказать наверняка, неохотно протянул эмпер и отмахнулся кистью руки. Я не видел лица. Зато можете обнять, саркастично посоветовал я. Тогда узнаете на ощупь. Что? Задохнулась от возмущения и намерянка. Снова облапать захотели? Вам прошлого раза было мало. Я не обратил внимания на её отвратительную игру. Сунул руку за пазуху и вытащил кулон с крупным фиолетовым кристаллом. Активировав артефакт своей магией, направил острым концом к девушке, от чего та с округлившимися глазами проглотила какие-то незнакомые ругательства и покачнулась. На мгновение воздух вокруг воровки замерцал сиреневым А лапки её спутника заметно сверкнули оттенком фуксии. Эмпер болезненно скривился, будто у него разом заныли все зубы, но кивнул. Конечно же, он понял. А теперь, продолжил я, позвольте откланяться. Мне предстоит отобрать для вас ещё 9 девушек. Ступай, перебил меня Эмпер и жеманно крикнул. Карзак. Девчонку, он запнулся и расплылся в белозубой улыбке. Сиену сметану Проводив её покое, "Да я не сметана", всплеснула она руками, но тут же стрельнула в меня полным ненависти взглядом и с убийственной улыбкой зашагала навстречу камердинеру. Я поклонился Винченцойсной особе и, развернувшись на каблуках, покинул дворец. На воровку и не посмотрел. Теперь это не моя забота. Она вскоре узнает, куда именно попала. Интересно, что случится скорее? Я сам найду ключ. или иномерянка, умоляя забрать её из дворца, расскажет, где его спрятала. И с этой белкой, как его, багет, что-то не так с их связью. Она присутствовала, но истончённая, будто натянутая до предела или ещё совсем не оформившаяся. Вот только придётся подумать об этом после, когда найду ещё 9 невест и выполню приказ короля. С возвращением, Sailor Dragon, поклонилась мне служанка Стоило переступить порог собственного дома. Вас долго не было, я волновалась, и, снимая на ходу жилет, я замер и выгнул бровь. Девушка, покраснев, подбежала ко мне и принялась помогать. "Простите", вырвалось, смущённо пробормотала она. "Конечно, с Эймуном Джасара ничего не может случиться. Вы самые сильные маг королевства. Нет, целого мира. Полна Марига", осадил я девушку и потёр шею. "Приготовь ванну. Прикажи подать обед и потом почисти Шанна. Слушаюсь, Sailor Dragon с жилетом в руках поклонилась она. Ваша одежда тоже нуждается в чистке. Разумеется, холодно заметил и широким шагом направился к лестнице. На ходу вытаскивая из штанов рубашку, я морщился от привязавшегося ко мне запаха хвои и цветов. Эта девчонка. И зачем было лить на себя столько эликсира? Надеялась и меня соблазнить. Хмыкнув, я вошел в кабинет и кивнул уже ожидающему меня Сейлору. «Приветствую, Энгерам! Рассказывай!» Перебирая скопившиеся на столе бумаги, я слушал помощника и хмурился все сильнее. Олгрид снова поднял вопрос о легкомысленности наследника престола, передернул мужчина широкими плечами. «Они не должны прознать про ключ!» «Сеймун, разреши прижать нос зарвавшемуся щенку!» «Не тронь его, волка!» — покачнул я головой. и порвал одно из прошений на клочки. Он воет, и поэтому мы знаем, о чём думают те сейлоры, которые молчат. К тому же скоро начнётся отбор невест. Это отвлечёт недовольных, и на собраниях сейм будет обсуждать достоинства претенденток и делать ставки. Вот увидишь, жажда власти на время отступит. На время, подчеркнул Энгерам, считаешь, я зря занимаю пост сеймуна? хищно улыбнулся ему. Сейлор механично отступил к двери и поклонился. Прошу прощения. Разумеется, вы держите руку на пульсе. Я передал ему отобранные свитки, оставив часть на столе. Это на обсуждение, остальное в отказ. Мне же сегодня ещё предстоит посетить самые богатые дома Райсана и встретиться с дочерями влиятельных сейлоров. Возможно, я и к вам загляну. Сколько исполнилось, Эзели? 15, мой Сеймун, Энгерам посмотрел с искренней надеждой. Нет, пришлось разочаровать мужчину. Слишком молода. Я ещё не подозревал, как быстро справлюсь с поставленной задачей. А уже лёжа в ванной, когда перебирал в памяти девиц на выданье, невольно сравнивал их с Воровкой, и каждый раз не в её пользу. Интересно, сколько Сметане лет? Выглядит на 18, а уже соблазнила принца. Значит, есть хороший опыт. Что с ней случилось? Какие обстоятельства толкнули девчонку на скользкую дорожку преступности? А воровка не глупа, ко мне в постель лесть не пыталась. Прикрыв глаза, я вспомнил её небольшую, но высокую и крепкую грудь. Девушки в нашем мире использовали много выхищрений, чтобы сделать самую соблазнительную часть своего тела заметной. Подкладывали подушечки, подчёркивали яркими лентами, оголяли кожу так, чтобы была видна Милая лошабинка. Но девчонка из технамира наглухо скрывала её, притом делала это одним слоем ткани, через которую нежные окружности выглядели таинственно. И "Sailor Dragon, я принесла вам чистую одежду", услышала я взволнованный голосок Мариги. Девушка вошла и, не глядя в сторону каменной ванны, в которой я лежал, положила аккуратно сложенные брюки и рубаху на стул. Я вздохнул и поднялся. Хватит откладывать неприятное поручение короля. Нужно поскорее покончить с поиском девяти девиц и, Саймун прошептала служанка с таким восхищением, что я с удивлением обернулся. Всё, что прикажете, она смущённо посмотрела вниз, и я нахмурился, догадавшись, что так воодушевила девушку. Кивнул на дверь. Выйди. Недовольно втянул через стиснутые зубы в воздух. Нужно будет вечером, после того как приведу стайку невест к императору, заглянуть в дом на углу и выбрать себе какую-нибудь изноенную красотку. Я проследил взглядом за огорчившейся служанкой. Всё же в собственном доме следить не намерен. Одеваясь, я рывками дёргал ткань, накатило злость. Разумеется, был недоволен тем, что придётся смотреть в глаза сейлоров, наполненные надеждой, что именно его дочь активирует сердце дракона. и получит шанс стать королевой, и после встречать разочарование, неприязнь и подозрение в нечестной жеребёвке. Но хуже будет с теми, на пальчики чьей дочери камня красится в алый. Надежды приблизится к королевскому трону ломала у людей совесть. Хорошо лишь бессовестные воровки. Интересно, как она устроилась?